Глава 7. Что пишется в апокалипсисе Иоанна о двух воскресениях и о тысяче лет, и какие относительно этого могут быть разумные соображения? Об этих двух воскресениях тот же евангелист Иоанн в книге, называемой «Апокалипсис», говорит так, что первая из них, будучи некоторыми из наших не понято,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 и будут царствовать с Ним тысячу лет. Откровение, глава 20, стихи с 1 по 6. Пришедшие на основании этих слов апокалипсиса к заключению, будто первое воскресенье будет телесным, остановили, между прочим, особое внимание на числе тысяча, найдя в нем указание на то, что якобы у святых надлежало таким образом быть своего рода субботствованию в продолжении такого периода времени в виде святого покоя после трудов шести тысяч лет, с того времени, как был сотворен человек, и в наказание за великий свой грех низвергнут из райского блаженства в бедствие настоящей смертности. Так что, соответственно, словам Писания «У Господа один день, как тысяча лет, и тысячи лет, как один день» Второе послание Петра, глава 3, стих 8. Когда исполнится шесть тысяч лет, равняющихся шести дням, последует как бы седьмой день субботы, в виде последних тысяч лет с воскресением, то есть для празднования этой субботы святых. Мнение это могло бы быть до некоторой степени терпимо, если бы предполагалось, что в эту субботу святые будут иметь некоторые духовные радости от присутствия Господня. Некогда и мы думали так. Но коль скоро они утверждают, что воскресшие в то время будут предаваться самым неумеренным плотским пиршествам, на которых будет столько пищи и питья, что они не только не будут соблюдать никакой умеренности, но превысят меру самого неверия, то никто, кроме плотских, никоим образом этому поверить не может. Духовные же называют их, верящих этому, греческим именем, переведя которое буквально, мы можем назвать их тысячниками. Вдаваться в особое опровержение их было бы долго. Скорее мы должны в настоящем случае показать, как следует понимать это местописание. Сам Господь Иисус Христос говорит, «Никто вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Евангелие от Марка, глава 3, стих 27. Под именем сильного он дает разуметь дьявола, потому что дьявол в силах был удержать в плену род человеческий. Под вещами же его, которые имел расхитить, дает разуметь будущих верных своих, которых тот держал в различных грехах и нечестиях. Так как тому сильному предстояло быть связанным, то упомянутый апостол видел в апокалипсисе ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявола-сатана, и сковал его на тысячу лет, Откровение, глава 20 стихи 1 и 2, То есть устранил и ограничил его власть обольщать и держать в своих руках тех, которых ожидало освобождение. Тысяча же лет, как мне кажется, может пониматься двояким образом, или что это совершается в остальные годы тысячелетия, то есть в тысячелетие шестое, как бы в шестой день, последние часы которого проходят в настоящее время, а затем последует не имеющая вечера суббота, то есть не имеющий конца покой святых. Так что тысячу лет апостол назвал последнюю, остающуюся до конца века часть тысячелетия, как бы часть дня, употребив тот способ выражения, по которому часть называется именем целого. Или же тысячу лет он назвал все остальные годы этого века – Так что совершенным числом обозначается полнота времени. Ибо число 1000 есть полный квадрат числа 10. 10 взятые 10 раз дают 100. Получается фигура квадратная, но плоская. Чтобы она получила высоту и сделалась полной, 10 умножается снова на 10 и получается 1000. Иногда даже сто употребляется для обозначения всей совокупности чего-либо, как в том случае, когда Господь дает обетование, оставившему все и последовавшему за Ним, говоря «получит во сто крат». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29, Евангелие от Марка, глава 10, стих 30. Как бы поясняя это, апостол говорит «Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Второе послание к Коринфянам, глава 6 стих 10. Потому что и прежде было уже сказано: верному весь мир богатства притча Соломона, глава 17 стих 6. Тем более для обозначения совокупности всего употребляется тысяча, которая представляет собой полноту десятичной квадратуры. Лучшего толкования нельзя дать и тому выражению, которое читается в Псалме. «Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов» Псалом 104 стих 8, то есть «во все роды». «И не зверг его, — говорит, — в бездну, и заключил его» Откровение, глава 20 стих 3. «Последним именем — бездна — обозначается бесчисленное множество нечестивых, сердца которых слишком безмерны в злобе против Церкви Божией. Заключил туда, говорится не потому, чтобы там дьявола прежде не было, а потому, что, будучи устранен от верующих, он стал сильнее владеть нечестивыми, ибо тот находится в большей власти дьявола, кто не только отчужден от Бога, но и без всякого повода и основания ненавидит служащих Богу. И заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысячи лет, то есть принял меры, чтобы он не мог выйти, то есть приступать запрещенный. Прибавка же «и положил над ним печать» по моему мнению, значит то, что он хотел оставить в тайне, кто принадлежит и кто не принадлежит к части дьявола. Ведь в настоящем веке это совершенно скрыто. Падет ли кто, по-видимому, стоит, и встанет ли кто представляется лежащим, остается неизвестным. Наложением же печати и заключением дьявол удерживается и устраняется от обольщения тех принадлежащих Христу народов, которые обольщал или которые держал в своей власти прежде. Ибо их избрал Бог прежде создания мира, чтобы исхитить из власти тьмы и поставить в царство возлюбленного Сына Своего, как говорит апостол. Послание к Ефесянам глава 1, стих 4. Послание к Колоссиным, глава 1, стих 13. Ведь кто из верующих не знает, что дьявол обольщает и увлекает за собой вечную казнь народа и в настоящее время, но только те, которые не предназначены к вечной жизни. То обстоятельство, что он часто обольщает, и тех, которые, будучи уже возрождены во Христе, вступают на путь Божий, также не должно смущать, ибо познал Господь Своих, Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 19. Из этих никого он не увлечет в вечное осуждение. Господь знает их как Бог, от которого не укрывается ничто и из будущего, а не как человек, который в настоящем человека видит, если только видит того, чье сердце не видит, а каким будет после, не видит и себя самого. Итак, дьявол связан и заключен в бездну для того, чтобы не обольщал он уже народы, из которых состоит церковь, и которых обольщенных держал в своей власти прежде, пока церкви не было. Ибо не сказано «да не прельстит кого-либо», но «дабы не прельщал уже народы», под которыми он без всякого сомнения разумел церковь. Говорит, до не окончится тысяча лет», то есть или то, что остается еще от шестого дня, состоящего из тысячи лет, или все годы, которые остается еще прожить в этом веке. Не следуют эти слова «дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет», Понимать и в том смысле, будто потом он будет прельщать только те народы, из которых состоит предопределенная церковь, от прельщения которых он удержан оковами и заключением. В данном случае или употреблен тот способ выражения, который иногда встречается в Писаниях, например, в Псалме «Так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас» Псалом 122 стих 2. Не в том, конечно, смысле, будто когда помилует, очи рабов Господних не будут Господу Богу их. Или, вернее, порядок слов таков. «И заключил его, и положил над ним печать, доколе не окончится тысячи лет». А промежуточные слова «дабы не прельщал уже народы» представляют собою вставку, не стоящую в зависимости от занимаемого ею места – а имеющую отдельный смысл, как бы она была прибавлена после. Так что все изречение могло бы быть изложено так. И заключил его, и положил над ним печать, доколе не окончится тысячи лет, дабы не прельщал уже народы. То есть для того заключил, пока окончится тысячи лет, чтобы он уже не прельщал народы.